Навык номер 16. Сбор питьевой воды в арктических условиях. В Арктике вы едва ли легко отоищете топливо и еду, но вот от жажды можете быть уверены, страдать не будете. Когда воды в виде снега или льда вокруг в изобилии, обезвоживание организма вам не грозит. К тому же, эти источники воды там, как правило, чистые. Однако при употреблении снега или льда возрастает риск переохлаждения, что является главной проблемой в арктических условиях. Когда вы глотаете холодное, температура горла, шеи, а значит и всего тела понижается. Через артерии шеи непрерывно перекачивается большой запас тёплой крови, которая поступает непосредственно в мозг, а по яремной вене затем снова попадает в сердце. Поэтому шею особенно важно не переохлаждать. Сбор чистой воды в местных условиях. Хотя самым безопасным вариантом очистки воды является кипячение, свежий снег и лёд, собранные в местах, где нет стоячей воды или других видимых источников загрязнения, можно употреблять без особых опасений. Большинство бактерий, обитающих в заборной воде, при температуре замерзания не выживают. Если есть возможность выбора, отдайте предпочтение льду, а не снегу. У льда более высокая плотность, содержащаяся в нем жидкости, в то время как снег частично состоит из воздуха. Растопите лед теплом своего тела или на огне. В арктических условиях топливо является драгоценным ресурсом, и поэтому, если можно, для получения питьевой воды изо льда используйте тепло своего тела. Если вы надлежащим образом обладаете, То есть, в несколько слоёв одеты, то в ходе передвижения, независимо от того, насколько холодно вокруг, ваше тело будет выделять огромное количество тепла. Для растапливания льда не прикладывайте его в места прохождения плечевых артерий, которые идут через подмышки, и бедренных артерий на внутренней поверхности бёдер, так как это важнейшие участки системы кровоснабжения организма. Поместите лёд в бутылку для воды, а чтобы растопить его, положите эту бутылку между слоями своей одежды. При остановке берегите тепло тела и продолжайте топить лёд на огне. Оперативный принцип. Отыскание фильтрованной питьевой воды в арктических условиях. Главный вывод. Если есть возможность выбора, всегда отдавайте предпочтение воде, а не льду, и льду, а не снегу.